«Хороша, жаль, что вы ее показываете редко. Такую красавицу грех заперти держать. Ведь вы ее в заперти держите», — обратился чековнин прямо к князю. «То есть, как вам сказать? Конечно, нельзя на волю пускать девку. Но чтобы так уж очень запирать, тоже этого не делаю. Вот теперь, например, она переведена у меня в турецкий павильон, что в парке». «Какой павильон?» — опять спросил князь чековнин с полнейшим равнодушием в голосе. «А разве не знаете?» — охотно стал объяснять князь. «Недалеко от дома, с минаретом таким. Я вам показывал, вы еще ковры там хвалили». «А, знаю, так это главный павильон, да? И что же, она там живет у вас?» «Да, я перевел ее туда». После завтрака чекавнин принялся ходить вокруг турецкого павильона, так будто гуляя. У дверей на страже стоял Гайдук Иван. Чиковнин подошел к нему. «Ты что же здесь, павильон сторожишь?» «Да, павильон, сторожу. Ну, а мне войти в него можно?» «Не приказано пускать». «А ты знаешь, в павильоне-то этом есть кто-нибудь?» «Не мог им знать». Чековнин не настаивал дальше. Он круто повернул и направился во флигель. Он уже после завтрака успел послать за помощником парикмахера, который был нужен ему якобы для стрижки волос. Гурлов почти одновременно вошел с ним во флигель. «Ну, батюшка мой», — сказал ему чековнин, когда они заперлись в комнате. «Узнал я все подробно. Сам князь за завтраком рассказал мне. «Никита Игнатьевич, мы вам мешать будем», — обратился он к Труворову, улегшемуся на свою постель для сна после завтрака. Никита Игнатьевич спал и после завтрака, и после обеда. На него нашел теперь период спячки. «Ну, что там мешать? Ну, какое там?» — сонным голосом протянул он. «Ну, хорошо. Так вот, государь мой». Узнал я все подробно. Она находится теперь в турецком павильоне в парке. Я там походил малость. Действительно, у турецкого павильона гайдук стоит и никого в него не пускает. Неужели, произнес Гурлов, вдруг приходя в волнение. «Что же это тревожит вас? Да вы знаете, что это за павильон, нет? Ведь в прошлом году там зарезалась одна вдова, красавица-помещица». Она приехала сюда по приглашению, ей отвели этот павильон. Там оружие турецкое на коврах висит. Она осталась ночевать, а на утро нашли ее мертвой. Она зарезалась кинжалом со стены снятым. Скверная история. Так что же вы-то испугались? Думаете, что с Машей может подобное приключиться? Что место это так действует, или просто что страшно ей там будет? Может, вдовато зарезанная по ночам ходит? Ни то, ни другое, Александр Ильич. А дело в том, что вдовато зарезалась, как говорят, по особому случаю. По слухам, в этот павильон у князя потайной ход сделан. И он явился к ней ночью. Она там была одна. Не кричать ей, не позвать на помощь. Ничего решительно, ничего не слышно. Она была беззащитна от насилия князя и зарезалась. «Ах, забода его нечистый», — проговорил чековнин. «Никита Игнатьевич, слышите?» Труворов ничего не слыхал. Он спал и всхрапывал, сдрагивая головою. «Вот этот подземный ход и смущает меня», — сказал Гурлов. «Думаете, значит, что князь по этому ходу и к ней, и к Маше, явиться может? Очень просто». «Но этого мы не дадим», — твердо заявил Чаковнин. «Сегодня ночью идем туда. Если нужно, дверь выломаем и освободим Машу. Ведь если павильон в стороне от господского дома, так это и вам на руку». «Я жизнь готов положить», — сказал Гурлов. «Зачем? Живы будем. Деньги у нас есть. Кафтан Никита Игнатьевича сам князь купил. Все отлично идет. Я сегодня же поеду, сговорюсь на постоялом дворе. Может, и священника найду». «Решено, значит? Решено!» Сазонт Яковлевич сидел с привезенными им судейскими и поил их чаем с медом и наливками. Князь приказал ему спровадить этих судейских, и он старался сделать это дипломатично. «Ведь вот», — философствовал Стряпчий, выпивая рюмку «Наливки», — «Кажется, что пустая вещь, можно сказать, глоток один, а выпьешь, и взыграет душа, как молодая лань». «А как насчет состояния духа его сиятельства нынче?» спросил другой судейский, накладывая себе меда. «Не то чтобы очень, а, впрочем, так себе вообще не без того», ответил Сазонт Яковлевич. «Что ж, наливочки?» «Благодарен, выпиваю. Воображенник большой ваш князь-то, Сазонт Яковлевич». «Именно воображенник», — подакнул Савельев, расхохотавшись, — Правильно изволили заметить, воображенник, и он снова захохотал. Он смеялся, стараясь казаться равнодушным и веселым хозяином, а сам думал о том, как бы поскорее убрались его гости. У него на сердце скребли кошки. После разговора с ним князь, изругавший его, еще не призывал его к себе, злоба Сазонта Яковлевича вовсе не улеглась, и он смеялся с судейскими о том, что князь воображенник, а на самом деле в душе звал его в это время аспидом, душегубцем, и посылал на его голову все известные ему проклятия. В этот момент в дверях появился слуга и доложил Савельеву, «Вас спрашивают».